жестко, быстро. Переселение индейцев в города должно было стать последним необходимым шагом в нашей ассимиляции, поглощении, стирании из памяти, завершении 500-летней кампании геноцида. Но большой город создал нас новыми, а мы сделали его своим. Мы не потерялись в этом хаосе высоток, потоке безыменных масс, несмолкающем шуме трафика. Мы нашли друг друга. основали индейские центры, явили миру наши семьи и «пау-вау» – наши танцы, песни и ремесла. «Пау-вау» – у индейцев обряд с участием колдуна, часто с угощениями, плясками и тому подобное. В наши дни «пау-вау» – специфическое мероприятие, на котором современные жители США и коренное население собираются танцевать, петь, общаться, обсуждать культуру индейцев. На Пау-Вау проходят танцевальные соревнования, зачастую с денежными призами. Пау-Вау может длиться от нескольких часов до трех-семи дней. Мы покупали и арендовали дома, спали на улице, под мостами автострад. Мы ходили в школу, вступали в вооруженные силы, заполоняли индейские бары во Фрутвейле, в Окленде и в Мишин, в Сан-Франциско. Мы жили в Ричмонде. в деревнях, состоявших из товарных вагонов. Мы творили искусство, рожали детей и создавали для наших людей возможность перемещаться между резервацией и городом. Мы не переезжали в города умирать. Тротуары и улицы, асфальт и бетон впитывали нашу тяжёлую поступь. Стекло, металл, резина и провода, скорость, вечно спешащие массы людей город принял нас. Тогда мы еще не были городскими индейцами. Все это проводилось по закону о перемещении индейцев в русле политики терминации, по духу и букве, означавшей конец всему индейскому. Политика прекращения опеки над индейскими племенами и общинами в 1950-60-е годы, предполагавшая ликвидацию особого статуса коренного населения США, и отказ от обязательств федерального правительства оказывать индейцам помощь. Пусть выглядят и ведут себя как мы, станут нами, и так исчезнут. Но всё не так просто. Многие из нас перебрались в города по собственному выбору, чтобы начать жизнь с чистого листа, заработать деньги или получить новый опыт. Некоторые переселялись в города, сбегая из резерваций. Мы оставались там, возвращаясь с фронтов Второй мировой войны и после Вьетнама. Мы остались, потому что для нас город созвучен войне, а с войны не дезертируют. Её можно лишь сдерживать, и это легче сделать, когда видишь и слышишь её рядом. Скрежет металла, постоянный огонь вокруг, машины, мечущиеся по улицам и автострадам как пули. В тишине резервации городков на обочинах шоссе сельских общин ещё более отчётливо звучит пылающий в огне моск. Теперь многие из нас стали горожанами, если не потому, что живут в городах, то потому, что живут в интернете, за высокими окнами браузеров. Когда-то нас привычно называли уличными индейцами. мол, паптесались в городе ряженые беженцы без культуры и корней яблоки. Американский индейец, сотрудничающий с белыми властями. Яблоко снаружи красное, а внутри белое. Но мы поступки наших предков, их способ выживания, мы воспоминание о том, чего мы не видели своими глазами. Но эти воспоминания живут в нас, мы их чувствуем, и именно они заставляют нас петь, танцевать и молиться так, как мы это делаем сегодня. Память неожиданно вспыхивает и расцветает в нашей жизни, как волосы. просачивается сквозь одеяло кровь из раны от пули, выпущенной теми, кто стреляет нам в спину ради того, чтобы заполучить наши волосы, наши головы за вознаграждение, а то и просто чтобы избавиться от нас. Когда они впервые обрушились на нас градом пуль, мы не остановились и продолжали двигаться вперёд, хотя пули летели вдвое быстрее звука наших криков. И даже когда жар и скорость металлов спарывали нашу кожу, дробили кости и черепа, пронзали сердца, мы держались. Даже когда видели, как скошенные выстрелами наши тела молотят в воздух, словно флаги. Множество флагов и зданий, что появились на этой земле вместо всего, что мы видели на ней раньше. Пули, как предупреждение. Призраки из снов о тяжелом и скором будущем. Пули летели дальше после того, как прошли сквозь нас, стали обещанием грядущего, символом скорости и убийств жестких, быстрых линий границ и зданий. Они забрали все и растерли в пыль мелкую, как порох. Их ружья победно взметнулись в воздух, и шальные пули летели в молоко историй — написанных неправильно и предназначенных для забвения. Шайные пули и последствия падают на наши ничего не подозревающие тела и поныне.